Быстро воскликнул к нему повелитель мужей Агамемнон. «Что же? Беги, если бегства ты жаждешь. Тебя не прошу я ради меня оставаться. Останутся здесь и другие. Честь мне окажут они, особенно Зевс-промыслитель. Ты ненавистнейший мне меж царями-питомцами Зевса». Только тебе и приятны вражда до да раздоры до да битвы. Храбростью ты знаменит, но она дарование Бога. В дом, возвратясь, с кораблями беги, с дружиной своей, Властвуй своими фессальцами, я о тебе не забочусь. Гнев твой вменяю в ничто, а напротив, грожу тебе так я. Требует Бог Аполлон, чтобы я возвратил Хрисеиду, я возвращу. И в моем корабле, и с моей дружиной деву пошлю. Но к тебе я приду, и из твоей Брисеиду сам увлеку я награду твою, чтобы ясно ты понял, сколько я властью выше тебя, и чтоб каждый страшился равным себя мне считать. И дерзко верстаться со мною. Рек он, и горько пелиду то стало. Могучее сердце в персях героев лосатых меж двух волновалося мыслей. Или немедленно исторгнувший меч Из влагалища острый встречных Рассыпать ему и убить властелина Атрида. Или свирепство смирить, Обуздав огорченную душу.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 Он ужаснулся и, вспять обратяся, Познал, несомненно, дочь Громовержцеву. Страшным огнем ее очи горели. К ней, обращенный лицом, устремил он крылатые речи. — Что ты, отчерь Эгиоха, сюда не зашла от Олимпа? Или желала ты видеть царя Агамемна на буйство? — Но реку я тебе... Реченная скоро свершится, Скоро сей смертной Своею гордыню душу погубит».